Глава 4. Инвалиды. Дядя, проходи. Голос короля встретил Карла Арагонского, стоило ему показаться в дверях. Директор примера невольно использовал духовное зрение, чтобы заметить у окна почти скрытую тенями фигуру. Он выдохнул, подошёл и встал рядом. Вы звали меня, ваше величество? Прошли сутки, я не спешил. Давал тебе время собрать информацию о нападении. Но теперь пора поведать мне историю. А то некоторые слухи, которые до меня доходят, слишком опасные. Вы про архиепископа, который пригласил меня прямо накануне нападения, никаких связей между ним хоть кем-то из его людей и нападавшими не обнаружено. Карл мог бы многое добавить от себя: подозрения, догадки, интересные намётки, но Он знал, что король от этого придёт в ярость. В моменты кризисов он желал слышать исключительно факты, только самую надёжную информацию, чтобы остальная мелочь не отвлекала на себя внимание. Продолжай. Напавших гулей привела красная баронесса. Её налёт на город месяц назад оказался отвлекающим манёвром. Она не рассчитывала на победу и не сбежала, когда идальго внешних стен раскидали её мертвецов. Вместо этого она спряталась Теперь, зная, что искать, мы перепроверили мусор с того поля боя и нашли её доспехи. Она сняла их, а потом под видом одного из трупов оказалась в городе. Клинки золотого купола вычислили служащего морга, который её приютил и не доложил. Его запугали, подкупили. Король задумчиво повернулся к Карлу. У него в доме стояли несколько букетов. а его самого в последние недели часто видели в районе шоколадных магазинов и золотых мастерских. Директор поймал вопросительный взгляд и понял, что сейчас можно продолжить. Мое личное мнение — он просто влюбился. Тем более, что повелительнице мертвых было совсем несложно изменить тело под его вкусы. Уже подтверждено, что она может его менять. Мы проверили доклад Де Луна, которые уже убивали ее — Потом собрали словесные портреты с тех, кто знал ее раньше и видел в последние недели. Это точно разные лица, разная моторика движений, голос. Единственное, что она не меняла, это красные волосы». «Хватит!» — король остановил Карла. «Давай вернемся к нападению. Я правильно понимаю, что она прошла испытания и проникла в примеру, как одна из учениц». Директор кивнул. «Чего она хотела?» Двое учеников говорили с ней через ее мертвецов. Оба подтверждают интерес к башне Карла Великого. Об этом же говорят и восстановленные маршруты ее гулей. «Не попытка ввести нас в заблуждение, как с тем отбитым налетом?» Король еще сомневался. «Она нашла союзника, который отгородил поле вторжения», пояснил Карл и начал перечислять. «По силе не меньше десяти граалей, сам артефакт не ниже древнего уровня, а скорее выше». «С такой поддержкой они могли устроить резню, но вместо этого лишь отгородили коридор к башне и пустили ищеек». «Почему тогда не пошли сами?» «Лично было бы быстрее», — спросил король, и Карлу нечего было ответить. «Видишь, варианты возможны. Получается, либо красная баронесса все-таки боится смерти, либо мы еще не поняли, зачем она на самом деле приходила. Директору не хотелось продолжать эту тему, но надо было довести дело до конца. Не отбрасывайте вариант со страхом. В примере был человек, который один раз ее почти убил и во второй раз довел бы дело до конца. Она точно могла бояться. А учитывая, как один его вид заставил баронессу изменить планы, как можно исключать эту версию? «Ты про молодого де Луна?» Король задумался и снова повернулся к окну. Свет ночной сестры отразился от его бледного лица и красных от недосыпа глаз. Карл поморщился. Он знал, что его племянник проводит все последние месяцы в переговорах, пытаясь удержать хрупкий и трещащий по швам мир, но как бы он себя не загнал. Да, про него. Кстати, он демонстрирует очень хорошие навыки для своего уровня Уны и Дальга. И если так пойдёт и дальше, то в нём может проснуться изначальная кровь. Всё ещё мечтаешь, что угасшие роды Гранда вернутся? Устоем. Король никогда не верил в счастливые случайности. Элита решила ему помочь? Саму малость, признался директор. Их курс прогоняет сам Артур Артега. Ему как раз надо было вывести в люди ученицу. По его словам, она начала дичать. а я получил человека, который, как никто другой, умеет разжигать чужие сердца. Оставим твои учебные дела на отдельный разговор. Король улыбнулся, вспоминая, как когда-то сам почти год ходил по королевству в компании со странником. Какие следующие шаги по расследованию? Я могу ждать результата? Вот папка со всем, что мы нашли или только планируем проверить. Карл протянул похожие на плотную крепкую книгу листы. Но скажу сразу, быстрые ниточки закончились. Из долгих мы будем пытаться выйти на того человека с мечом. Мы подготовили приманку из девушки, что общалась с красной баронессой. И, конечно, наши ключники. За каждым из них присматривают, чтобы в случае повторной атаки взять повелительницу Гулей на месте. Что ж, пусть так. Король задумался. Карл уже было решил, что всё закончилось, и почти было развернулся к двери. "Стой!" Король остановил его. "Дядя, неужели ты считаешь, что показывать спину своему королю это хорошие манеры?" "Нервы, нервы." Карл только махнул рукой. "Я бы и не подумал оскорбить вас. Тогда я хочу попросить тебя об одолжении." Тон короля очень не понравился директору. Он просил только о том, что могло стоить жизни. "Я готов" Собери немного нежити и сам выпусти в башню Карла Великого. Что? Я хочу проверить, как башня отреагирует на новую силу. Если это хотели сделать наши враги, то реакции наследия Карла и нежити друг на друга помогут нам понять их замыслы. Но не слишком ли это рискованно? Всё равно туда никто не попадёт в этом году. Я же правильно помню, что никто из твоего набора ещё не открыл Грааль. «Нет, но они и на площадь перед башней не должны были попасть». «Внешняя граница — ничто по сравнению с внутренней». «Или думаешь, кто-то может скрывать свои силы?» Король смотрел на директора. «Нет». «Вот и отлично. Тогда проведем эксперимент, оценим результаты, а потом, перед началом Нового года, я лично помогу тебе все там зачистить». На такое предложение Карл уже точно не мог ответить нет и только вежливо склонил голову. Разве что просьба в ответ на просьбу? Ваше величество. Директор настолько задумался, что почесал голову, совсем забыв о приличиях. Вы же знаете о несовпадении моих взглядов на обучение с тем, что ждут главы великих семей. Ты про расширенный набор, который упрасил меня устроить, и программу, в которой отказали тебе в первенцах? Кстати, после прошлой ночи чуть ли не каждый из них намекнул мне, как разумно поступил, сделав этот выбор. Виктор Альбы его всё рассуждал, что им стоит отправить наследника в Сегунду, где классические методы дают реальные результаты. А мне бы хотелось иметь возможность доказать им обратное. Начал директор скрипнув зубами. Да, гранды умели бить по болевым точкам. Вы же знаете, что в Сегунде Дают обычную боёвку. Поэтому уже после первого года они проходят практику в армии и могут себя показать. Так вот, по новой схеме занятий мои ученики к концу года тоже будут к этому готовы. Дополнительные бойцы, наследников среди них почти не будет. Король задумался. Да, они бы мне пригодились. А ты бы смог показать, насколько твой подход лучше? Если он лучше, Карл скрипнул зубами. Иногда и племянник любил топтаться по его мозолям. Я понял твою просьбу. Можешь считать, что до конца недели канцелярия пришлёт официальное разрешение. Тем более, может у нас и не будет другого выбора. Король опять повернулся к окну и задумался о чём-то своём. Карл понял, что вот теперь разговор точно окончен и развернулся к двери. Последний взгляд назад. Тени почти поглотили короля. И где-то за окном в тусклом свете ночной сестры мелькали черные крылья ее посланников. Что ж, может, это к удаче? Он получил, что хотел, и даже смог выполнить просьбу старого знакомого. Привлек внимание короля к одному молодому идальго, чтобы благородные бездельники не смогли сожрать его, наплевав на правила. Что ж, директор вернул старый долг. После разгромного обстрела мы вернулись к примеру едва живые. Не в сам корпус, а к торку на опушку леса. Туда же целый десяток слуг притащил котёл варева из сумрачной лепиоты. Грибной запах ударил в ноздри, а потом по желудку, заставив тот пойти волнами. Но после зелья восстанавливаться стало гораздо проще. Минут через 5 мы начали подавать признаки жизни, кто-то даже вспомнил о ранах и обеде. Мы хотя бы вернулись. Сторга раскинул руки в стороны, словно морская звезда. Чего разлеглись? Старик появился словно из воздуха, а следующая за ним Морган даже отвесила кому-то пинок. Разве вы забыли? Все брёвнами лашки повержены, так что вперёд, на штрафной круг. Но мы ранены. У меня нога не сгибается. Молодой Веларис проехал обратно на чужой спине, и это не давало покоя его гордости. Тропыга Неужели ты решил спорить с учителем? Тогда лично тебе ещё один круг. Теперь их у тебя не три, а четыре. У кого-то ещё вопросы? Старик наслаждался повисшим молчанием. Нет вопросов. Тогда вперёд. Морган опять отвесила пинок. На этот раз я смог разглядеть жертву. Незнакомая и дальга, чем-то похожая на меня. Мы столько распадали на обратном пути, что грязь покрывала нас головы до ног. «Еще один пинок, еще одному похожему и дальга. Кажется, это не совпадение. В любом случае надо действовать». Я вскочил на ноги, поднял бревно и... В него тут же вонзилась стрела. «Счастливчик! Ты меня расстраиваешь!» Старик тут же повернулся ко мне и картинно погрозил пальцем ученицы. «Кто ж так позорит прозвище? Только встал и уже должен не один, а два штрафных круга!» Я не мог видеть улыбку Морган под капюшоном, но был уверен, что сейчас она скалит зубы. Может, вместе? Ко мне подошла Паула, и тут же, пробив частоту, в её бревне тоже выросла стрела. Упс. Морган наслаждалась моментом. Если раньше у кого-то и были подозрения, то теперь все окончательно поняли, что частота не сможет защитить. Поддержишь? Я перекинул Пауле своё бревно, и моё К нам присоединилась Мария, кинув осынью третью милашку. Девушке хватило чистоты, чтобы их удержать, но вот желания это делать явно не было. К счастью, Морган не стала сдерживаться. Ещё один выстрел, пробивший чистоту Паулы, но до цели он не достал. Я отбил стрелу прямо перед бревном. Стальной наконечник закопался в траву. Раздался свист со с другой стороны. Морган подала сигнал кому-то из своих помощников, но я был не один. Вторую стрелу отбила Мария. Скверно внутри неё не давало защищать брёвна так, как это обычно делали и Дальга, но она умела держать меч, и сейчас это оказалось гораздо полезнее. "Я с вами", к нам подбежал Карлос, и я, следом подошёл Диего. Наш отряд снова начал собираться. Под насмешливым взглядом старика мы сгрузили брёвна на тех, у кого было достаточно чистоты, чтобы уменьшить их вес. Те же, кто умел обращаться с мечом, окружили их со всех сторон, готовясь отражать выстрелы. Домидина оценил задумку и начал организовывать своих союзников по похожей схеме. Скоро вокруг него собралось почти сотни человек, две трети курса, и они организованной толпой двинулись к крике. Мы тоже могли выступать, но мой взгляд остановился на раненых, тех, о ком старик-учитель на этот раз не стал напоминать. Что будет с теми, кто не пройдёт положенные круги? спросил я у него. Будут сидеть во дворе, пока их тела не восстановятся, и они не смогут вернуть свой долг. Тот спокойно пожал плечами. Еда, вода. Они не инвалиды, река близко, выживут. Или всегда можно уйти. Уверен, директор будет рад, если среди вас не останется тех, кто сможет его опозорить. Я больше не стал ничего спрашивать. И так было ясно, что скажет учитель с такой ученицей на любое мое возражение. Возьмем. Я обвел взглядом собравшихся вокруг меня людей. Идальга, наемники. Было видно, что каждый из них сейчас думает, сколько лишних кругов нам придется навернуть из-за взятых с собой раненых. Тех, кто на самом деле не был для нас ни товарищами, ни друзьями. Выполнить задание важнее. Покачал головой Диего. Диего. В бою победа стоит жизни любого обычного воина. Пауло был с ним согласен. Иногда Бог посылает нам испытания, не будет ли гордыня взять на себя чужую ношу. Изык тоже не видел в случившемся ничего особенного. Я обвёл взглядом остальных. Чернозубы покачал головой, остальные наёмники и Дальга вообще никто не хотел рисковать ради других. Разве что Мария, как будто сомневалась, но в итоге отвела взгляд в сторону. В то же время я знал, если прикажу, мы возьмём с собой раненных, но что дальше? Уверен, Морган из шкуры вылезет, но постарается наказать нас за слабости тогда. Выступаем. Я отвернулся от побледневшего Вилариса и остальных учеников, в которых стрелы воткнулись так неудачно, что они не могли ходить. Следующие 10 часов мы наворачивали круги. Решение идти одним точно оказалось верным. Даже так мы постоянно получали стрелы от Морgana и её подельников, но становились опытнее. Начали лучше чувствовать друг друга, и количество штрафных очков стало сокращаться. Солнце уже село, когда мы закончили все положенные круги, отбив все стрелы. Старик, замерший словно столб на границе леса, встретил наше появление и молча махнул рукой в сторону жилого корпуса. Действительно, у нас теперь было несколько часов заняться собой. Зайти на кухню, отдохнуть, потренировать личные техники. Я вспомнил про голову Гуля, которая пока отказывалась со мной говорить, но я ведь ещё особо и не старался. Было столько причин сделать так, как разумно. Идём. Паула подвернула ногу на последней переправе и шла последняя из нашей грязной толпы спешащих к замку. Я покачал головой и вместо этого вернулся к раниным. Было видно, что они пытались На бревнах добавились новые стрелы, кто-то и лично обзавелся новыми отверстиями. Упорные, из них мог выйти толк. «Чистота есть?» Я пнул ногой Вилариса. Еще ничего не было решено, но пусть сразу мотает на ус, что добротой тут и не пахнет. «Что?» Виларис растерянно поднял на меня взгляд, но потом кивнул. «Да или нет, надо было решать. В небе пролетел посланник ночной сестры, и его крик пронзил вечерний сумрак». Знак? Вот и хорошо. Я подхватил растерянного Велариса и закинул себе на спину. Твоя задача тащить бревно, что бы ни случилось. Я же буду тащить тебя. Отстрел тоже прикрою, справишься? Несколько секунд за спиной раздавалось только растерянное сопение, а потом молодой граф выдавил из себя только тихое: "Да". "А мы?" Из толпы раненых донёсся ещё один знакомый голос. "Пустышка?" Приглядевшись, я опознал одну из красноволосых франкиек. «Извини, но у меня только одна спина. Так что буду таскать вас по очереди». «Мы будем ждать». Девушка поспешила отвернуться. Я же неожиданно осознал, что, несмотря на очевидную глупость моего решения, чистота внутри приняла его положительно. Не вся. Часть клубилась в недоумении, а вот та, что была связана с королевскими лилией и розой, наоборот, стала гуще и ярче. Не понял. Голос сердца тоже звучал довольно, словно наевшийся мурлыкающий кот. Святы связаны с королевскими семьями, и уже наша связь становится сильнее, когда я иду по этому пути. Значит, решил помочь людям ради власти и силы? Сердце заинтересовалось. Нет, это была больше интуиция, чем расчёт, признался я. Хотя теперь-то понятно, что ответ был спрятан не так глубоко. Мог бы и заранее догадаться. Сотни гадалок объяснят, почему все случилось именно так, как случилось. И лишь одна из тысячи угадает, что будет завтра. И то случайно. Сердце зашлось смехом, но мне было уже не до него. Граф Виларис изо всех сил сжимал мне бока, чтобы удержаться самому и удержать бревно. Я позволил ему запустить немного чистоты в мои собственные запасы, чтобы он точно не свалился, а потом перешел на бег». Велес, переправа, деревня, место, где нас расстреляли, дорога была такой знакомой. Первый круг нам дали пройти чисто. На втором Морган проверила нас двумя выстрелами, которые я отбил. Забрежжала надежда. Вот только на третьем круге она устроила целый дождь из очарованных скверных стрел, и мы потеряли всё, чего достигли. Бросай меня. Велар исполз на землю и принялся вытаскивать из бревна засевшие там стрелы. Потратишь силы сегодня, завтра будешь сидеть с нами. Кому оно нужно? Мы подождём, восстановимся и ещё догоним вас. Я покачал головой. Возможно, дело было в цветах, которые не желали сдаваться, возможно, во мне самом. Я тоже ненавидел отступать или в Виларисе, который неожиданно показал, что и в нём есть стержень. А может, как бы я ни относился к Морган, она была очень сильна. Мне никогда не удавалось заметить её заранее. Она обманывала духовное зрение ложными следами. Она пускала стрелы так, чтобы каждая новая шла максимально неудобно после предыдущей. Собственно, так она нас и подловила. И всё вместе это делало меня сильнее. Не душу, но тело, которому как раз и нужна была такая встряска. Продолжаем. Я протянул руку, предлагая Веларису карабкаться обратно. Всю следующую неделю я так и не смог вернуться в свою комнату. Днём бегал с основной группой по новым маршрутам, по ночам пытался провести раненых по-старому. В глубине души хотелось, чтобы кто-то из товарищей по испытанию мне помог, но каждый из них считал, что тренировки созданы для того, чтобы становиться сильнее, а я просто трачу время. Диего Паула, Карлос, даже Мария, которая несколько раз пыталась со мной поговорить на эту тему, никто из них так и не пришёл. Они нет, но вот другие. На третий день я снял все штрафные круги с Вилареса, и тот, потратив ночь на то, чтобы прийти в себя, вернулся ко мне. Вдвоём дело пошло быстрее. Следующими мы вытащили виконта Фантесса, который как раз восстановил достаточно частоты, чтобы таскать своё бревно. А потом к красноволосой пустышку. Мне было интересно, останутся ли они, не ошибся ли я. Векунту я верил, а вот Франкейка почти наверняка должна была вернуться к своим. Но нет. На пятую ночь мы бегали вчетвером. Дело пошло ещё быстрее. Я позволил себе один выходной в корпусе примера, принял душ, отоспался, а потом ещё на 2 недели вернулся на опушку леса. За это время мы успели вытащить всех раненых, кроме одного. Кривой Лени, барон Бихар, решил, что это спасение нужно мне, а не ему. Пропустил стрелу в бок и попробовал на меня наорать, что не защитил его драгоценную тушу. В тот же миг мы и расстались навсегда. Как ни странно, избавление от паршивой овцы лишь ещё более сплотило наш отряд. Мы начали держаться вместе и днём. У меня снова появились союзники, правда, совсем не такие, как раньше. Не скажу, кто сильнее, та же пустышка или Паула, терапыга или Асторга, но новый отряд был не просто группой держащихся рядом и Дальга, они были прежде всего моими людьми. Рад, что ты так рано начал понимать, что значит своё. Туманно заметило сердце короля Лича. Я попробовал добиться деталей, но оно ушло в отказ, просто ещё раз похвалив меня за правильные первые шаги. Вообще, среди первого курса выделилось несколько лидеров. Де Медина, в нем я и не сомневался. А она, героиня примера, вернулась в общую группу после индивидуальной тренировки и несколько десятков идальго принесли ей клятву верности. Паула и Асторга, вокруг которых собралась часть моего бывшего отряда. Диего остался с ними. Чернозубый, наоборот, отделился. Решив, что быть главным среди наемников ему нравится больше. И ещё были иностранцы во главе с закованным в броню франкийцем, и крупная группа неудачников с первого и второго этажей, которые неожиданно сплотились вокруг Марии и Изака. Причём благодаря железной воле той парочки, дисциплине и количеству, они держались вполне достойно. Мы в этом рейтинге, если бы кто-то его ввёл, пока шли на последнем месте. Но я знал, что это уже скоро изменится. Двойной объём тренировок, когда каждый из нас работал на износ, приносил результаты. Моё тело догнало в развитии душу, и теперь частота наполняла меня под завязку, готовая в любой момент прорваться дальше. Возможно, если бы у меня нашлась свободная минута, чтобы сесть и погрузиться в себя, я бы уже сделал это. А вот с изучением чужих душ пока было глухо. Я продолжал тренировать создание капель голубой лилии. Вот только мертвецов вокруг не было, и я даже не мог проверить, получается у меня или нет. Примерно так же обстояли дела и с головой Гуля. Она моргала пустыми глазенками и с поразительным усердием изображала полное отсутствие мозгов. «Светлого утра, ученики!» Очередной день начался с очередной шутки учителя. Свет в четыре ночи. Он умел подобрать слова. Или устроить подъем пораньше. Светлого утра, учитель. Мы, впрочем, уже почти привыкли не обращать внимания на такие мелочи. Даже чувствительные франки и ки перестали возмущённо шипеть по любому поводу и отрастили шкуру потолще. Приятно видеть такой энтузиазм, старик почесал головой. Тогда новое задание. Каждый зарядёв получит карту, на которой будет обозначено место, где скрывается вражеский шпион. Ваша задача найти его, поймать и выбить секрет, который он скрывает. Вопросы? Шпион не настоящий. Иногда Веларис забывал, что он может быть серьёзным. Или ему нравилась его кличка? Тарапга. А я был готов к твоему вопросом. Старик усмехнулся. Шпион не настоящий. Это будет один из странников с учеником вроде меня, только помоложе. Я попросил их немного помочь, и они не смогли мне отказать. Есть какие-то ограничения в тактике и силах, что мы можем использовать для их поимки? На лице Марии мелькнула кровожадная улыбка. Никаких. Поверьте, странники переживут всё, что вам покопать силу. Старик отмахнулся, показывая, что ждёт другого вопроса. Секрет, который они будут скрывать, он будет настоящим? спросил я. Счастливчик, наконец-то ты решил подтвердить своё прозвище, старик улыбался. Да, именно вопрос про секрет самый важный для вас. Потому что тайна, которую вы сможете узнать, будет реальной. Это техника, которую я подготовил для вас. Техника загадочного уровня. Но она относится к нему только из-за относительно низкого потенциала в защите. По атакующей силе это крепкий древний уровень, так что постарайтесь. «Уверен, в дальнейшем она вам точно пригодится!» На лицах учеников начали появляться улыбки, а я неожиданно понял, что давно их не видел. И простые наемники, и бедные идальги, и даже те, кто уже владел парой хитрых приемов, никто не собирался отказываться от новой силы. Тем более от силы, которой мог поделиться один из странников примеры. За эти три недели мы ни разу не видели учителя в бою, но чувствовали его силу, видели его движение. И если он считал, что какая-то техника опасна и может нам пригодиться, то именно так всё и было.